Глава 32. Надо сказать, родина Рудея мало чем отличалась от того, что я видела прежде в Ализии. Все те же роскошные пейзажи, кокошники гор, надетые на зеленоватые макушки холмов, прозрачные кристаллы озер, ленты рек, вплетенные в густые кудри лесов. Все тут было так же красиво и пышно, как и там, где я уже побывала. Но что-то такое было здесь, то ли в воздухе, то ли еще где. Почему-то вдруг почудилась весна. Задели трели птиц, вуали цветов на деревьях, юная зелень, которая игриво тянет к солнцу тонкие руки стеблей и листьев. А может, мне так только казалось, не знаю. Сам Рудей преобразился. Я так и не составила окончательного мнения об этом мужчине. Иной раз он представлялся мне изнеженным благовоспитанным дураком, которому плевать на все, кроме собственных целей и интересов. Порой он выглядел эдаким благородным рыцарем, а иной раз, кроме смеха, ничего не вызывал. Но вот сейчас, сейчас что-то такое в нем появилось, пожалуй, даже величественное. Я поглядывала и любовалась. Черты лица стали серьезнее и более горделивые, но одновременно в них не чувствовалось самодовольства, скорее эдакое ощущение внутреннего величия. Да — Да-да, именно так. Кажется, даже осанка Рудея немного изменилась. Стала более благородной, мужественной и одновременно вельможной. — А я что тебе говорил? — усмехнулся, ловя мое настроение Лейс. — Он не так плох, этот полусамозванец-полуимператор. — Чего ж ты так его то огнем, то еще чем? «Потому что обращался, как с домашней собакой. Дрессировать пытался. Ты как бы отреагировала?» М «Да, похоже, дрессировка требовалась кому-то другому». «А вот положа руку на сердце, вы бы спокойно и без меня обошлись?» «Даже не знаю, зачем задала этот странный вопрос. Внутри вдруг что-то оборвалось, и сердце замерло, окаменело». «Еще недавно я думала о возвращении на Землю, о том, что никогда больше не увижу ни Руда, ни Лейса, но, как выясняется, я плохо себя знала». «У нас с тобой особенная связь. Кажется, ты рождена, чтобы править драконами». «Успокоил, рождена. На Земле, где нет никаких драконов, обхохочешься». «Ну, что поделать?» Ты ведьма из наших краев, родственница сосланного туда клана. И все в этом клане могли по-особенному общаться с драконами? Не все. Но дар подчинять или общаться с некими существами, животными, растениями, был у многих. Теперь понятно, почему, когда я сказала мужу, от доброты твоей матери даже фиалки дохнут, У нее в квартире скопытились несколько цветков. Да уж, птичку, то есть цветочки, жалко. Замки на высоких тонких столбах, какие я уже видела, похоже, пришли в Ализию именно отсюда. По крайней мере, в других местах я подобной архитектуры не видела, а здесь сплошь и рядом. Мы сделали небольшой круг почета и начали снижаться там, куда указывал Лейс, как на родовой замок Руда. Сооружение из темного камня напоминало меч, вонзающийся в облака на высокой тонкой рукояти, что возвышало его над землей. Подобных клинков, построек здесь было немало, но это выглядело самое величественное. Эта бабушка Рудея, очень любила всякие мужественные прибамбасы», — пояснил мне Лейс. «А то я уже думала, мой начальник...» Таким образом мерился градусниками с окружающими аристократами. Оказывается, нет. Прямо разрыв шаблона. Она обожала стилизовать все в воинственном стиле, — добавил Лейс. Еще на подлете я видела, что встречают нас целые толпы. Нет, правда, нас еще никогда с такой помпой нигде не приветствовали. Женщины, одетые в почти современные земные платья Макси разных цветов радуги. Мужчины в рубашках и брюках, опять же, на современный земной лад, буквально толпились на большой площади возле замка Руда. И на сей раз я не ощущала этой церемонно-вычурной атмосферы. Кажется, ему реально тут очень обрадовались. Нет, правда. А люди кричали, разве что в воздух чепчики не бросали. И атмосфера сразу ощущалась. Так встречают любимого правителя, а не некоего хрена с горы, который метит на трон империи. Нас окружили вначале несколько встречающих явно из местной элиты. Они так раздувались от гордости, что вышагивают рядом с Рудеем. Это было непривычно и даже странно. В прежних местах я видела, что среди толпы есть кто-то типа стражи или полиции. Они мимикрировали под окружение, но тут нас обступил прямо почетный караул. Мужчины, как на подбор... Высокие, крепкие, плечистые, с отличной выправкой, в бордовых кителях и белых брюках отдаленно напоминали мне гусар. Кажется, я впервые вблизи увидела и местное оружие. Какие-то голубые шары с искрами внутри, нечто вроде пистолетов со странными, очень широкими и короткими стволами. Даже не хотелось думать, чем же они стреляют. Шары гусары держали в руках, а пистолеты висели у них на поясах в кобуре. М-да. Странные у них тот обычай. Император летит через всю планету без охраны, с одной лишь мной, которая разве что хорошенько скалкой или сковородкой огреет. Ах, да, еще есть мой внезапный дар-телепорт, к черту от меня, если меня сильно выбесить. Но он работает с такими же перебоями, как некоторые ртутные лампы в старых вузах России. Никогда не знаешь, загорится ли на этой неделе. А на местах охрана нам полагалась, хотя и не везде подобная здешней, в большинстве случаев весьма скромная. Впрочем, жаловаться смысла не имело, нас никто ни разу не атаковал и убить не пытался. Рудей должен сам, без охраны. Таковы условия его вступления на трон. Согласен, дебилизм. Но если потенциальный император погибнет в какой-то провинции... Тут будет расследование и прочее. провинции может мало не показаться. А вот если он сгинет где-то в пути, тут и спрашивать неского. Как-то так примерно. Лейс уже даже издалека мог мысленно до меня дотянуться. Да уж, просто капец, согласилась я. Лейс, а тебе не кажется, что все это вот нарочно подстроено, а? Ну, сам посуди. Все эти странные совпадения. В Белисбурге меня дурманили, В полутопии хих-хих, руда отравили. Аха, драконы эти не откуда в небе. Этот чудик все проспал. Но мы-то видели, небо было совершенно чистым, И вдруг, откуда ни возьмись, целое полчище. И они ведь за нами гонялись, Не просто встретились на пути, Они нас реально преследовали. Я тоже думаю, это неспроста. ты потом как-нибудь пообщайся с Рудеем и желательно порнуэлом на эту тему. Ну, ладно, попробую. Хотя именно в этом месте охрана оказалась совсем лишней. Народ бежал рядом с нами, кричал, приветствовал, некоторые бросали цветы. Гусары лихо их, чтобы не долетели до императора, а зря. Люди от души старались. И даже я это чувствовала. Уже на подходе к замку меня тоже охватило это всеобщее приподнятое настроение. Знаете, приходишь в праздник на площадь, и начинается салют. И ты, ты прямо пищишь от восторга. Хотя вроде недавно и быт заедал, и зарплата тревожила. Вот именно так я себя сейчас ощущала. Оглядывалась на Руда и почему-то стала даже уважать его. Не надулся, как индюк, не купался во всеобщей любви и признании. Махал руками, улыбался подданным, приветствовал, кажется, вполне искренне. Но еще больше меня удивил, когда наша делегация вплотную приблизилась к замку мечу. Вблизи он выглядел еще более гигантским и монументальным. Скидываешь голову, и крыши не видно. Мы с рудом приложили руки к блестящему столбу и очутились сразу же в огромном холле. Он был не черным, как снаружи, голубовато-матовым, возле стен. Выселись колонны, похожие на алебарды. Да, бабушка Руда жгла напалмом. По-моему, жилища викингов рядом с ее обстановкой казались домиками для барби. В хол, наши сопровождающие не попали. Только мы и больше никого. В первый момент я даже подумала, что оглохла, Настолько громко было вокруг, и внезапная тишина просто обрушилась, опустилась стеной. В замке нас встречали домовой и фея крестная. Нет, ну правда, увиденные персонажи навевали стойкие ассоциации. Мужчина был коренастым, рыжим, с пышной бородой, усами и копной густых волос. Ну, прямо повзрослевший домовенок Кузя. Свободная светлая рубашка и коричневые брюки усиливали впечатление. Женщина выглядела очень аккуратной, хотя и дородной, миловидной, несмотря на возраст. На вид ей было лет пятьдесят пять. одевалась в длинное синее платье с поясом. Длинные темные волосы без малейших признаков седин собирала высокую пышную прическу. И прежде чем я что-то спросила, Руд широко улыбнулся, начал обниматься с ними, искренне так, абсолютно без церемоний. Это был срыв шаблона до такой степени, что, по-моему, его унесло вплоть до самой земли. Когда объятия закончились, начальник представил мне парочку. «Знакомься, Джаз, это моя экономка, няня и домоправительница Дилинелла. А это мой управляющий поместьем, Берест. У них особенная бытовая магия, потом увидишь. Мне нужно пообщаться с Берестом по делам усадьбы и всего остального. А ты пока останешься с Неллой. Она все покажет, расскажет». Я могла лишь кивнуть. Тем временем мимо нас сновали слуги. Женщины в длинных темных платьях, мужчины в белых рубашках и темных брюках. Одни шли с подносами, на которых выстроились посудины с крышками. Другие несли какие-то стопки вроде белья. Третьи еще что-то. Было видно, чьи люди очень хочется нам угодить. И это так не походило на то, как на нас реагировали слуги в других замках. Нет, нам тоже старались угодить. Делали, в общем-то, все по максимуму, по высшему разряду. Но здесь все выглядело как-то более искренне, душевно, что ли. Словно Руда тут давно ждали, надеялись, готовились. И теперь спешили показать, как рады его видеть, а не просто подлизаться к возможному правителю или выполнить свой гражданский долг. Руд приобнял домохозяйку и любовно чмокнул ее в щеку. Ну, прямо как бабушку, или вроде того. «Помести, пожалуйста, мою спутницу в лучшие гостевые покои». Попросил и покосился в мою сторону. В прошлые разы я активно возражала на подобное, требуя комнату для прислуги или драконоводительницы при драконюшне. Но на сей раз мы же вроде зарыли топор войны. Я кивнула. Рут и Берест двинулись в сторону, а Нелла приобняла меня почти по-матерински. — Пойдем, деточка, все тебе покажу, расскажу. У нас тут все запросто. И мы пошли. Широкая каменная лестница с перилами в виде каких-то летающих змей или драконов вывела нас на второй этаж, похожий на прежний холл. Здесь было множество дверей в комнаты, и Ныла принялась открывать их, предлагая. «Давай, деточка, выбирай. Я не знаю уж, какая тут лучшая. Все содержим в порядке и красоте». Я заглядывала и только в восторге сдерживала. Комнаты оказались... Просторные, очень светлые, такие большие, хоть пляши, хоть играй в футбол. Мебель из того же материала, что и стены внутри, голубоватого, благородного. Кровати были просто огромные, удобные, мягкие. и Я даже не удержалась, посидела на нескольких. Стулья и кресла не уступали. Каждый стол венчался хрустальным шаром, который, как объяснила Нелла, мог использоваться и как компьютер получать информацию со всего света в виде картинок, фильмов и текстов. И для связи. Здесь пахло чем-то очень приятным, ненавязчивым. Вроде мандаринов под Новый год. Пока я осматривала комнаты, Нелла говорила про Руда. И чем больше она рассказывала, тем больше меня удивляло. Мы, конечно, очень рады, что Рудей становится императором. Но мы так по нему скучаем. Не хочется, чтобы он отправлялся в столицу и сюда лишь наведывался. Вздыхала она. Руд был очень хорошим мальчиком. И вырос настоящим мужчиной. Никогда меня не давал в обиду. Всегда уважал старших и женщин. Он очень мудрый и хороший правитель. А Лизе повезет, если Рут выполнит задание. Он поможет нашему народу. Когда я наконец-то выбрала комнату, честно говоря, взяла наугад. Не все очень понравились. Нелла сообщила. Ты устраивайся, сейчас слуги принесут твои вещи и все, что потребуется. Даже одежду и обувь, если надо, а я займусь ужином. Через полчаса подадим. Отдыхай, деточка, надеюсь, тебе у нас понравится». С этими словами Нелла вышла из моей комнаты, а я подошла к окну и воззрилась вдаль, на бескрайние полотна полей, ковры лесов, горы, укрытые вуалью легкого тумана. Здесь было как-то не так, как в других местах, где мы останавливались. В этом краю чувствовалось какое-то умиротворение, что ли. Даже дышалось немного иначе. М -м -м, как же тут здорово! Да и Рут похоже, не так плох, раз содержит свою провинцию в подобном состоянии. Он неплох, зеленый еще. С женщинами умеет общаться еще меньше, чем с драконами. Но он, правда, вполне ничего. Лейс был со мной солидарен.